Счастье длилось примерно месяц. После чего Петя явился ко мне в беспросветном отчаянии. Он получил отставку. Нес какую-то чушь об отъезде в южноамериканские страны, о цанистом калии, о безвременной ранней могиле. Добрых полдня я приводил его в чувство. Потом напитал его целительной порцией алкоголя. Как я говорил, уже это история из жизни»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 Тут взвивается занавес, начинается третье действие. Его полюбила без памяти миниатюрная, кореглазая, молчаливая девушка из нью гэмпшира приехавшая в Нью-Йорк изучать прикладные искусства. Как это бывает с уроженками Новой Англии, под ледяной оболочкой она таила пылкую душу. Петит не был чрезмерно влюблен, но проводил с ней свободное время. Она его обожала» порой докучало ему. Дело дошло до кризиса, она чуть не выбросилась из окна, и Пете-то пришлось утешать ее ценой не очень-то искренней нежности. Даже я был смущен ее безоглядной привязанностью. Родная семья, традиции, верование — все пошло прахом, когда заговорила любовь, положение было тревожное. Как-то к вечеру... Петтит заявился ко мне, позевывая. Как и тогда он сообщил, что у него в голове превосходный рассказ. Как и тогда я не и усадил его за письменный стол. Был час ночи, когда у меня под дверью зашуршала бумага. Прочитав рассказ Петита, я подскочил, и хоть в доме все спали, издал ликующий вопль. Петя создал свой шедевр.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 И кровью сердца тоже рассказ не напишешь. Его можно написать только кровью чужого сердца. Прежде чем стать художником, нужно стать под лицом. Нет, назад, в Алабаму, в лавку, к отцу, за прилавок, закурим, старик». На вокзале, прощаясь с Петитом, я попытался оспорить его позицию. «А сонеты Шекспира взмолился я, делая последнюю ставку».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 «Продавец или толковый бухгалтер? Обещай, что напишешь. Ладно».